Глава девятая. Подводная жизнь. Т2-3Д. Битва сквозь время. 1996-й. Тёмный ангел. 2000-2002-й. Экспедиция Бисмарк. 2002-й. Призраки бездны. Титаник. 2003-й. Чужие из бездны. 2005-й и другие приключения. Быстрый монтажный склейкой перенесёмся сквозь годы, когда Кэмерон исчез из Голливуда, король, изгнавший себя сам. Планировалось, что он будет отсутствовать не более 3 лет. Он же всё-таки не Джром Дэвид Селинджер, но он ошибался. Время тянулось, и с каждым годом его отсутствие в кино слухи разрастались. Он всегда был легендарным чужаком, живущим в Лос-Анджелесе, но редко выходящим на сцену, показываясь на виду только на встречах. Кемерону не нужно было играть в эту игру. После Титаника он стал неприкасаемым и недосягаемым. Он снял величайший фильм всех времён снова, и эта высота оказалась абсолютно неприступной даже для его самого главного соперника, для него самого. В студии приходили к нему с мольбами: "Выберите фильм, назовите цену", но хотя их просьбы оставались без ответа, Голливуд продолжал жить своей жизнью. Сиквелы Терминатора и Человек-паук были сняты без него. Порой человека может определять то, чего он не делает. Он превратился в воспоминание, а потом стал мифом. Что же случилось с Джеймсом Кэмероном? На самом деле, его отсутствие было иллюзией. Между погружениями он изредка наведывался в офис, чтобы проверить почту, ответить на телефонные сообщения и недолго поразмышлять над потенциальными проектами. Так что сначала можно взглянуть на несуществующую сторону его карьеры, все те мимолётные идеи и возможные варианты, которые развлекали его между Титаником и Аватаром. Всё больше отдаляюсь от франшизы Терминатора, что немаловажно. К 1999 году он развёлся и с продюсером, и с исполнительницей главной роли. Он лично дал своё благословение Арнольду Шварценеггеру на создание третьего фильма без него. Терминатор 3: Восстание машин, не производящий особого впечатления, вышел в 2003 году. Тем не менее, он не надолго вернулся к антиутопическим планам Скайнета. хоть и в виде аттракциона в тематическом парке. Это было абсолютно в его духе. Кроме заложенной в нем драмы, Т2-3Д «Битва сквозь время» знаменателен тем, что стал первой попыткой Кэмерона создать историю в 3Д. Короткометражка, снятая, можно даже сказать, сооруженная, поскольку для ее просмотра требовался специальный кинозал для парка развлечений Universal Studios, короткий экшен о Терминаторе длиной 12 минут, обошлась в 60 миллионов долларов, что отодвигает в тень даже «Титаник», если речь идет о количестве долларов в секунду. Камеры были размером со стиральную машину. «Это определенно следующий фильм», Заверил он, собрав Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Эдварда Ферланга в авиационном ангаре в долине Сан-Фернандо в мае 1995 года для съёмок нового продолжения каноничной истории. Герои Терминатора 2 проезжают на Харлее через временной портал в 2029 год, где разворачивается война будущего. Здесь Джон Сара и Т-800 пытаются уничтожить Скайнет и победить Т-миллион, гигантского паука из жидкого металла. В период своего расцвета аттракцион, который Кэмерон называл Т2 с половиной, мог похвастаться самыми сложными цифровыми технологиями в мире. Он работал в тематических парках Флориды, Калифорнии и Японии, и последний из них закрылся в 2017 году. Благодаря мягкой настойчивости Фокс появилась возможность переснять «Планету обезьян» 1968-й, изобразив постапокалиптические изменения в естественном ходе вещей. Шварценеггеру прочили роль лидера людей. И на каком-то этапе вечных перестановок в команде Питер Джексон попробовал себя в качестве сценариста, думая, что сможет снять этот фильм с Кэмероном в качестве продюсера, хотя они еще не встречались. Возрождение планеты обезьян художественно рисовало расцвет обезьяньего общества. Я хотел, чтобы папа и римским был большой толстый орангутанг с огромными щеками, вспоминает Джексон, а сюжет вращался вокруг тайно выведенного гибрида человека и обезьяны. Но такое сочетание оказалось перенасыщенным, и возрождение фильма в 2001 году поручили Тиму Бёртону. В 1999 году Кэмерон был очарован Марсом. Задумав телевизионный сериал, он приобрёл права на написанную в 90-е годы трилогию Кима Стэнли Робинсона: Красный Марс, Зелёный Марс и Голубой Марс. Он также размышлял над экранизацией классических марсианских хроник Рэя Брэдбери, но потом решил написать собственную эпопею и снять её в 3D на IMAX, сопроводив пятичасовым мини-сериалом. Это был бы мысленный эксперимент о том, что потребуется для колонизации четвёртой планеты. Он внимательно изучил предположения НАСА о том, как человечество может освоиться на другой планете, и вернулся в космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы поразить учёных своими усовершенствованиями. Однако он пал духом, когда два не так давно вышедших фильма о Марсе, нашумевшая миссия на Марс Брайана Де Пальмы и Красная планета Энтони Хоффмана, потерпели крах. В один момент слово Марс приобрело в голливудских кругах уничижительный оттенок. Кэмерон, конечно, был уверен, что сумеет остановить эту волну, но чувствовал, что ему нужно нечто большее, чем просто Марс в 3D. Он хотел создать собственную планету. Более того, если бы освоение космоса проводилось общими усилиями, можно было бы сделать съёмки прямо в космическом пространстве. Он прошёл через колоноскопию и протёр дыру на беговой дорожке, всё ради возможности снять документальный фильм в формате 3D на борту российской космической станции Мир. Но затем программу приостановили из-за отсутствия средств. После этого он предложил NASA дать ему провести месяц на Международной космической станции для съёмок документального фильма, включая выход в открытый космос. Но когда взорвался космический челнок Колумбия, настроения поменялись. Было неподходящее время для легкомысленных художественных начинаний. И всё же в 2002 году он стал членом консультативного совета NASA, и возможность снять фильм в космосе ещё витает в его мыслях. Кэмерона привлекало и телевидение. Ему нравилась его непосредственность. Ставки были намного ниже, чем в кинематографе, а производственный процесс напоминал спорт. В сотрудничестве со старым другом Чарльзом Игли, сценаристом Пираней 2, во всяком случае, их первого наброска, который впоследствии вырос до продюсера детективного агентства Лунный свет и Закона Лос-Анджелеса, Кэмерон просмотрел свои записи, чтобы понять, с чего начать. И его внимание привлекли слова: "Девушка генетический эксперимент". К 2000 году появился тёмный ангел, в котором снялась неизвестная 18-летняя Джессика Альба, потрясённая тем, что оскароносный режиссёр лично производил съёмки кастинга и не менее удивлённая тем, что он взял её на роль. Ему понравилось её мексиканско-датско-французско-канадское происхождение, что вписывалось в его идеи. о бирасовом будущем. Сценарий архетипичен для Кэмерона. Макс Гевара, которую играет Альба, генетически усовершенствованный солдат, напоминает будущую алиту боевого ангела, в бегах в антиутопическом будущем 2019 года, год выхода «Бегущего по лезвию», что расходится со вселенной Терминатора, поскольку события происходят через 10 лет после разрушительного инфокалипсиса. Все компьютерные средства связи и хранения данных уничтожены электромагнитным импульсом. Как результат, Америка оказалась в тисках нового кризиса и во власти полицейского государства. В духе, чтобы такого ещё придумать, чего ещё не было. Как насчёт экономической катастрофы, говорит он. На этом мрачном фоне он излагает историю взросления человека, который не знает, человек ли она вообще. После двухчасовой такой себе пилотной серии, снятой за жалкие 10 миллионов долларов, первый сезон встретили на ура. Но у Кэмерона открылись глаза на беспощадность телевидения, когда со второго сезона цифры начали падать, и даже его репутация не смогла спасти сериал от закрытия. На этом заигрывание с телевидением закончилось. Он описал это как отвратительный опыт. Он пробовал и прикидывал новые идеи. Успех Титаника всё ещё висел на нём тяжким грузом. Планировалось, что в фильме Брат Термит об инопланетном вторжении он будет продюсером, а сценаристом станет его товарищ по битве за пределами звёзд Джон Сейлс, режиссёром Стивен Норингтон. Стэн Уинстон упоминал о комедийном фэнтези под названием «Будь ты проклят, если осмелишься», над которым они работали вместе, но из этого ничего не вышло. Кэмерон приобрел права на ремейк мрачной советской космической эпопеи Андрея Тарковского «Солярис», а затем передал их Стивену Содербергу. Работавшие в поте лица над «Титаником» Digital Domain начинали все сильнее беспокоиться о том, что многообещающая череда проектов Кэмерона — Иссякло. На лицо был конфликт интересов. Должности режиссёра и генерального директора не совпадали. Все теоретические беседы о целых планетах, созданных с помощью цифровой графики, по которым он мог бы свободно бродить, не соответствовали неотложным потребностям корпорации в её стремлении избежать рисков. Они просто хотели постоянного притока богатств. Кемерон отказался от должности прямо посреди напряжённого заседания совета директоров. От них уходило лицо их компании, компании, которую он создал по своему образу и подобию. Майкл Бэй выкупит их в 2006 году, и они создадут эффекты для Армагеддона и Трансформеров, а также получат тоскаро за фильм Дэвида Финчера Загадочная история Бенджамина Баттона. Больше всего его манило море. там, внизу. Никто не знает о том, кто ты такой, улыбался он. К началу нового тысячелетия Кэмерон был больше учёным, нежели режиссёром, могила на макианских глубин. Моя карьера никуда не денется, решил он, и восторг, вызванный той самой первой встречей с Титаником, превратился в призвание. Цивилизацию определяет исследование, утверждал он. Именно оно приносит как результат вдохновение. Он вновь был на Титанике. В общей сложности на затонувшем судне он проведёт 330 часов, когда пришло сообщение о террористической атаке на всемирный торговый центр. Одна трагедия отразилась в другой. Когда он вернулся на сушу, цивилизация оказалась невероятно хрупкой. И снова Келдыш стал главным кораблём, с которого подводные аппараты Мир-1 и Мир-2 совершали свои бесстрашные вылазки на дно Атлантического и Тихого океанов. Вместе со своим братом Майком Кэмерон разработал два более компактных и манёвренных до с внутренними аккумуляторами. Получив имена Джейк и Элвуд в честь братьев в блюз, они оказались бесценными для подводных документальных фильмов, в которых он делился с миром своими глубоководными открытиями. Это альтернатива созданию фильмов, причём сложная настолько же технически, насколько и эмоционально, говорит он. Как и кусто, он был на передовой в познании нового. Итак, давайте взглянем на подводную жизнь Кемерона. Удостоенный премии Эмми фильм Экспедиция Бисмарк 2002 год отправил Кемерона на ещё одно затонувшее судно в Северной Атлантике. Бисмарк был непотопляемым немецким линкором, который преследовал конвои союзников. Кемерон изящно окрестил его звездой смерти своего времени. Это происходило, пока, как утверждается, британский флот не потопил его, выпустив торпеды 27 мая 1941 года и отправив на дно 2106 немецких моряков. Существует противоположная версия, которая гласит, что немцы сами уничтожили флагманский корабль, чтобы он не достался британцам. Поскольку в команду фильма вошли два выживших члена экипажа, появилась возможность воссоздать историческое событие по тем же правилам, что и с Титаником, сочетая компьютерное моделирование, кадры кинохроники, реконструкцию реальных событий и материалы, полученные с помощью батискафов, и разгадать тайну того, как линкор очутился на глубине 5000 м. Призраки бездны, Титаник 2003 год, где впервые, используя 3D-камера под водой, вернул Кэмерон к Титанику и его глубокой меланхолии. Может быть, мистер Кэмерон и не первый художник, открывший метафорическую связь между огромными водными пространствами и переполняющими человека эмоциями, писал Дэв Кер в Нью-Йорк Таймс, но этот образ, он исследует с присущей ему поп-поэтической силой. Кэмерон неизбежно притягивает обратно для создания новых документальных фильмов. Спродюсировав в 2003 году документальный фильм Стивен Лоу Вулканы в морских глубинах IMAX, где рассказчиком является Эд Харрис, повествующий об обитателях подводных горных хребтов, Кэмерон объединил усилия с NASA для исследования гидротермальных источников Атлантического и Тихого океанов. Он стал режиссёром фильма Чужие из бездны, открыв нам экосистему причудливых и прекрасных организмов, которых не касался солнечный свет: трубчатых червей, слепых белых крабов и необычных креветок. Это изображение теории Дарвина в действии, смещение акцента с мёртвых кораблей на живые организмы. Кэмерон думает, что именно так и может выглядеть инопланетная жизнь. Ближе к концу фильма он использует спецэффекты, чтобы изобразить зонд в поисках жизни, отправленный в ледяные океаны Европы на луну, вращающуюся вокруг Юпитера. Он не может удержаться от создания образа подводного города, будто из сиквела Бездны. После этого он резко свернул в сторону библейских мотивов, сняв два документальных фильма в поисках непровержимых доказательств, лежащих в основе священного писания. В расшифрованном исходе 2006 год Кемеррон, реконструируя события и проявляя стоическую археологическую проницательность, даже пытается связать ужасные эпидемии чумы с естественными бедствиями тех времён. В Потерянной могиле Иисуса 2007 год. Он тем временем задаётся вопросом, действительно ли гробница Христа находилась под жилым домом в Иерусалиме. Говорили ли мы о последствиях этого, спрашивает он, ещё не читая код да Винчи, но уже ознакомившись с историей христианства первого века. Конечно, говорили. Увлечение происхождением цивилизации Это то, что он разделяет со своим другом и соперником Ридли Скоттом, другим великим создателем кинематографических миров. Последним курьёзным фактом уходящего десятилетия стало то, что Кемерон попробовал себя в роли актёра. Однако это продлилось недолго. Единственная роль, которую он исполнил, это он сам Телесериал Красавцы был популярной сатирой, которая показывала солнечный мир вымышленных суперзвезд Винсента Чейза, Адриан Гринье и банды его закодычных друзей, вечно мешающих плавному ходу его жизни и карьеры. И вот в 2004 году телередактор Дак Эллин придумал сюжетную линию, которая в те времена звучала попросту смехотворно. Чейз должен был сыграть главную роль в экранизации комиксов DC «Аквамен» с Кэмероном у руля. Кто же мог быть лучшим режиссером для истории о подводном супергерое? Кэмерон подхватил шутку и согласился на камео самого себя, раздраженного бесконечными перебиваниями, зацикленного на технологиях жизни и искусстве, и пародия вышла отличной. «Подождите, пока вы не увидите это в 3D», Восторгается он, рассказывая о подводных городах и аниматронных морских коньках, пока его главный актёр висит болтаясь перед голубым экраном. Но впоследствии Кэмерон обнаружил, что по сюжету Аквамен оказывается ужасным провалом, и он отправил Эллину письмо, в котором как можно мягче намекнул, что это не очень-то правдоподобно. Эллин осознал свою ошибку. Чтобы шутка удалась, мы должны были поверить, что перед нами настоящий Кэмерон, а воображаемый аквамен настоящего Кэмерона, как это и было изменено в сюжете, стал бы открытием большим, чем Человек-паук. И не поверите, в 2018 году Голливуд превратил аквамена в миллиардный хит, пусть и с Джеймсом Ваном в качестве режиссера.